Глава 8. Чёрная и белая полоса. 2020 год. Людям, живущим в мирное время, трудно понять страх и голод, про которые рассказывают в школе на уроках истории или старшие родственники. Это всё кажется страшным, но настолько далёким, что веришь в это скорее как в поучительную сказку. Живёшь, строишь планы, веришь в стабильность и комфорт. А тут бац, и всё рухнуло. Даже в стабильный 21 век. Сначала война с братьями-украинцами, а в 2020 году еще и во всем мире началась глобальная эпидемия коронавируса. Начались паника, волнения, а в магазинах скупили всю туалетную бумагу, крупу и консервы. Люди помнили кризис 90-х? Ника, чтобы отвлечься от волнительных мыслей, в апреле поехала к маме и бабушке в деревню, чтобы привезти им продукты, лекарства и корм для кошек. Бабушка в этот день оказалась необычно бодра и позитивна. Она встала из-за стола, когда внучка вошла на кухню, которая одновременно была ещё и прихожей, и взяла у неё портфель. «Привет, ну как вы там в городе?» Вероятно, её бодрость была вызвана волнением и являлась прикрытием. «Мы-то нормально», – раздеваясь начала Ника. «Ну вот в магазинах, представляешь, раскупили все крупы и туалетную бумагу. Кошмар!» «Да, дурдом», – усмехнулась бабушка. «Ну ладно раньше, а сейчас-то что?» «Никто не умрёт с голоду. Продуктов всем хватит». «Да, вот и вот. На эту тему даже анекдоты в соцсетях появились». Ника про себя посмеялась. Бабушка посмотрела на внучку с любопытством. Ну, типа в Котовске первый человек умер от коронавируса, на него упал 200-килограммовый стеллаж с гречкой и макаронами. Или что у нас люди умрут от вируса, но с чистой задницей. Девушка немного смутилась. Бабушка засмеялась. «Да, слышала». С утра соседка шла мимо нас из магазина с тяжеленной тележкой, да и зашла к нам отдохнуть. Спрашиваю у нее, что ты купила-то, бумагу, что ли? А она устала так. Да вот лапшой закупилась, говорят, подорожает скоро. Я как начну смеяться, говорю, конечно, из-за таких паникеров, как ты, и подорожает. А она жалуется, что-то так горло болит. Говорят, этот вирус в основном поражает пожилых людей. А я ей отвечаю, ну ты смотри, не помирай пока. «А то кто твою лапшу-то есть будет?» И они рассмеялись над доверчивостью соседки и над бабушкиным оптимизмом. Вот в 90-е было действительно страшно. Даже у нас тут в Ивановке, где огороды и своя скотина, был страшный голод. Из реки выловили и съели всех моллюсков, да и всю крапиву слепой липой подергали. Продукты были, а денег не было. Зарплату и пенсии не платили по два-три месяца. Помню, проводила бабу Любу, мою тетю, на автобус. Она в гости приезжала. Стою на бугре около родительского дома и не знаю, что делать. На книжках все деньги пропали, а те, что не пропали, все потрачены на еду. Продукты все-все закончились, и вечером есть уже нечего. Сказать, что я была подавлена? Её голос еле заметно дрогнул. Захожу к маме, чтобы пожелать доброй ночи. А она спрашивает, ты чего такая грустная? А я соврала, говорю, да вот проводила тётю Любу, грустно что-то. Она на меня смотрит и хитро улыбается, а сама руку держит в кармане. «Я пенсию получила», — говорит. А она пенсию никогда не получала, хотя сорок лет проработала. Сначала на железной дороге, а потом в колхозе. Трудно её было тогда получить. Сестра её, Люба, всё хлопотала. У меня прям в груди слёзы и злость поднимается, мол, шутит она ещё в такое время, вынимает руку из кармана, а в ней свёрнутые красные 200 рублей. Вот и как тут в Божью помощь не поверить? Женщина немного помолчала, чтобы справиться с волнением. Отдала она мне их, ведь я им продукты покупала. Мы попрощались, и я пошла домой. Ух, и наревелась я по дороге. Потом умылась и пошла в магазин. Им купила продуктов, и нам. Помню, селёдку купила, крупную такую, прямо из бочек. Мы с мужем съели целую рыбу за один обед. Мама всегда на еду была непадкая. Учила меня. Ну зачем там много наедаться? Ты съешь кусочек этой селедки для аппетиту? А я так не могу. Как-то отец мой, когда выпил, говорит. Да ничего, мы этого кризиса-то и не заметили. А мне так и хотелось сказать, что да, он-то и не видел, откуда еда на его столе чудесным образом появлялась. А он еще потом брату моему Грише все доказывал, что у матери миллион в банке в городе лежит. Брат и поверил, обиделся на меня. Говорит, я себе запахала. ведь это ему и говорит, но ну, отец-то чего? Ты ж сам знаешь, что она и дороги в банк не знает. Ни разу там без тебя не была. Но папа выпьет и опять за свое. Вообще девяностые страшное время. Голод застал практически всех. Тем, у кого не было огорода, приходилось труднее. Даже в деревне. Ели кашу из липовых шариков или из желудей. Суп с крапивой, с щавелем. В ход шло всё, что было более-менее съедобно. В городах было ещё труднее. Ели и пустые слипшиеся макароны. Арбуз с хлебом. Тем, кто чем-то торговал, например, с сосисками, иногда удавалось принести что-то из себе из остатков. Иногда, если уж зарплату и выдавали, выплачивали макаронами или пшеном. Хлеба было мало. Молоко сухое в пакетиках. Были даже случаи, когда люди умирали от голода. И это в прямом смысле выражение. У некоторых квартирах или домах было настолько холодно и сыро, что появлялся запах сырости. Он поражал всю – одежду, волосы. Учителя искали источники запаха, а дети все думали на себя. Когда узнавали, от кого пахло, не смеялись. Потому что на этом месте мог оказаться любой. Те, кто был посмелее и предприимчивее, пытались найти дополнительный заработок – шабашку. Кто-то возил вещи из Китая или других стран и продавали в России. Их называли «челноками». Кто-то продавал цветы или что-то, сделанное своими руками. Но их страшно прессовали бандиты, брали на счётчик. А если не отдавали долг, убивали. В Тамбове на Комсомольской площади, сейчас это центр города, мужа и жену за долги закатали катком в асфальт заживо. С одеждой тоже было очень плохо. Донашивали за старшими, за родителями, перешивали, шили сами, вязали. Старые вещи распускали и вязали заново. Но голод для людей с развалом страны был не самым страшным. Как говорится, не хлебом единым. С распадом СССР люди потерялись все ориентиры. Их мир рухнул, потому что их замок был построен на песке. То, что они считали белым, оказалось чёрным, а чёрное наоборот. Как восстановить внутренние руины? Как понять, где правда, а где ложь? И самое сложное, снова научиться доверять».